Реальный мир или матрица? Некоторые ученые властители Дум утверждают, что на самом деле мы можем существовать внутри симуляции. Эта идея весьма смелая, побуждает экстраординарным выводом. Рассматривая окружающий мир, наш опыт и само наше существование как потенциально смоделированные, мы открываем дверь множеству вопросов, бросающих вызов нашему традиционному пониманию, подмывая сами основы воспринимаемой реальности. <coughs> Неужели все наше существование – ничто иное, как иллюзия, мастерски созданная чьей-то рукой в некой вселенной, наполненной симуляцией? Подобное рассуждение, несмотря на свою дерзость, заставляют задуматься. Представьте только. Мир вокруг нас, каждый наш шаг и вся суть нашего «я» могут быть лишь строчками программного кода чего то великого эксперимента. Такие предположения бросают вызов привычным устоем нашего мироощущения, заставляя сомневаться и разрушая нашу веру в реальность. Сторонники гипотезы симуляции утверждают, что наш мир со всеми его сложными структурами может представлять собой тщательно продуманный интерфейс программы, созданной неким высшим разумом. Эта предлагаемая нам реальность, тщательно разработанная и сложное в исполнении, настолько точно имитирует реальный мир, что мы не обращаем внимания на подвох, проживая всю свою жизнь, как будто на сцене, неосознанно играя свои роли в великой компьютерной игре. Эта перспектива, какой бы удручающей или захватывающей она ни была, не просто бросает вызов нашему представлению о реальности, но и питает оживленные дебаты о природе самого существования, Прослеживая эволюцию человеческого понимания реальности, мы обнаруживаем, что переходим от одной парадигмы к другой, поскольку новые идеи открытия раздвигают границы нашего коллективного сознания. Когда-то мы представляли, что Земля покоится на спине колоссальной черепахи и слонов. Эта идея родилась из мифов и ограниченного научного понимания, и символизирует бесконечное стремление обосновывать наше существование в осязаемой, в знакомой нам реальности, где необъяснимое может быть осмысленно. Перенесемся в современную эпоху. Наш мир глубоко переплетен с цифровой сферой. Все больше грань между физической реальностью и виртуальным существованием стирается. С распространением виртуальных миров неудивительно, что мы начинаем воспринимать нашу реальность через аналогичную призму. Мир, в котором мы живем, когда-то осязаемый и ограниченный географическими границами, теперь кажется таким же гибким, неопределенным и безграничным, как и цифровые миры, которые мы создаем. Этот сдвиг восприятия означает не только влияние технического прогресса, на человеческое мышление, но и бросает вызов нашему фундаментальному пониманию того, что представляет собой наша реальность. Идея о том, что наш мир может быть виртуальной симуляцией, не является новой концепцией, как это ни странно, а скорее современной интерпретацией древних философских идей. Исторические повествования различных культур, особенно Древних индуистов характеризуют наш мир как великую иллюзию, завесу, наброшенную на высшую реальность. Теперь это не только духовные или философские размышления. Даже в сферах нейробиологии и когнитивной науки растет осознание того, что мир, который мы воспринимаем в значительной степени, создан нашим сознанием. Если мир действительно является конструктом нашего разума, то насколько важна наша интерпретация, хотя эта интерпретация придает смысл и контекст нашему опыту, она по своей сути неизбежна, субъективна. Если воспринимаемая нами реальность по сути является симуляцией как на индивидуальном, так и на всемирном уровне и неотличима от реальности, то имеет ли значение, реально она или смоделирована? Все равно все наши действия будут теми же. Можно сказать по отношению к реальности, что если что-то ходит, как утка, крякает, как утка, то, вероятнее всего, перед нами и есть утка. Эта простая мудрость, пришедшая из глубины веков, напоминает о том, как важно иногда полагаться на свои чувства и наблюдения, ведь мир вокруг нас полон неожиданностей, но истина зачастую лежит на поверхности, требуя лишь внимательного взгляда. Предположение о том, что наш мир представляет собой виртуальную конструкцию, иногда может привести к убеждению, что мы, как наблюдатели, выступаем в роли беспристан... беспристрастных анализаторов реальности. Однако такое восприятие ошибочно. Это подразумевает способность непосредственно воспринимать и анализировать Вселенную во всей ее целостности – как если бы наш разум был сторонним наблюдателем. Эта точка зрения опускает из виду тот факт, что наше понимание мира глубоко личное, субъективное, и неизбежно, искаженно воспринимает все через призму индивидуального сознания. По правде говоря, наше представление о Вселенной формируется исключительно в нашем сознании. Наше восприятие — это не просто отражение объективной реальности, а скорее субъективные интерпретации, сформированные нашими сенсорными данными, личным опытом и когнитивными процессами. Мы не воспринимаем Вселенную такой, какая она есть, а скорее конструируем ее модель в своем сознании. Это бросает вызов представлению о нас как обособленных объективных наблюдателях, и подчеркивает сложные переплетения отношений между нашим сознанием и миром, который мы воспринимаем. В стремлении понять Вселенную мы сталкиваемся с сюрпризами, которые потрясают сами основы устоявшихся теорий. Например, благодаря данным космического телескопа Джеймс Уэбба наблюдения за самыми удаленными и ранними галактиками показали, что те слишком хорошо сформированы и развиты, чтобы соответствовать временной шкале предложенной теории Большого Взрыва, что в значительной мере бросает тень сомнения на эту космологическую модель, которая уже почти сто лет. Эти результаты перекликаются со взглядами тех, кто уже давно подвергает сомнению обоснованность широких космологических обобщений, включая автора этой книги, который ранее выступал против теории Большого Взрыва в другой своей работе «Неопределенная Вселенная», вышедшей в 2007 году. Та самая теория, которая когда-то была неотъемлемой частью научного консенсуса, сегодня вызывает все больше вопросов и скептицизма. Те, кто ранее яростно ее защищали, теперь вынуждены идти на компромиссы, признавая, что их представления о происхождении Вселенной могли быть неверны. Этот поворот подчеркивает, что научное знание не стоит на месте, а развивается, напоминая о скромности в попытках понять безграничный и загадочный космос. Дело в том, что люди зачастую считают себя главными героями, живущими в иллюзорных мирах и приукрашенных версиях действительности. Идея о том, что мы настолько важны, что некий высший разум специально создал для нас виртуальную реальность, чтобы нас обмануть, является лишь продолжением нашего антропоцентризма. Однако более скромная истина заключается в том, что мы ограничены своей природой и непостижимостью Вселенной. Наше существование ограничено не только физическими возможностями. но и пределами нашего понимания. Быть объективными означает признавать эти ограничения. Чтобы оставаться верными стремлению к познанию, мы должны осмысливать и представлять то, что улавливает наше сознание, избегая спешных выводов. Мы должны признать непостижимое таковым, а не замещать его все более фантастическими историями о большом взрыве, или бесплодными предположениями о том, что мы живем в симуляции. Это не призыв к ограничению любопытства или прекращению исследований, а скорее приглашение подходить к науке со смирением, признавая границы наших знаний и стремясь по возможности их преодолеть. Повторим, что в конечном счете мало что меняется, живем мы в симуляции или нет, если наш мир действительно искусственен, Он был создан таким образом, чтобы мы не могли раскрыть его искусственную сущность. Но даже если Вселенная реальна, наша способность находить закономерности и придавать смыслы даже там, где их нет, может заставить нас воспринимать ее как созданную искусственно. Действительно, каждый из нас в некотором смысле является творцом Вселенной, создавая внутреннее представление о мире в пределах собственного разума. Эта индивидуальная и уникальная Вселенная строится из наших восприятий, опыта и интерпретаций. Что же касается природы реальной Вселенной, она остаётся неуловимой и непознаваемой, вечно существующей за пределами нашего осознания. Настоящий вопрос тогда не в том, смоделирован ли мир или нет, а в том, как наши личные конструкции реальности формируют наш опыт существования. Ник Бостром, видны сторонник гипотезы симуляции, проницательно заметил, что цивилизация, способная создать моделируемую Вселенную, сделает это только в том случае, если пожелает. Это предостережение действительно имеет решающее значение. Стремление создавать миры и брать на себя роль антропоморфного бога является Явно человеческая амбиция и не обязательно может быть свойственна другим формам интеллекта и цивилизации. Нам следует избегать проецирования наших человекоцентричных желаний на потенциальные мотивы иных развитых цивилизаций. Возможно, мы обитатели симуляции, созданной нами же, самими, но в будущем, или цивилизации, похожей на нашу. Даже сейчас, несмотря на борьбу за мирное существование на нашей планете, мы демонстрируем способность создавать виртуальные миры. В этих цифровых сферах мы часто копируем нашу первобытную жестокость, отражая не только способность к созиданию, но и нашу склонность к конфликтам и насилию. Указывает ли это на будущее, в котором мы будем создавать более сложные симуляции, отражающие нашу реальность, вопрос открытый. Но это, безусловно, подчеркивает способность привнести в наше творение как ростки прекрасного, так и чудовищность, свойственную человеческой природе. Пришло время ввести высший моральный закон для творцов, не создавать миров, мучительных для их обитателей. Автор этих строк предложил такой закон в своей книге «Руководство по сотворению миров». Практика создания миров, где обитатели подвергаются страданиям, требует пересмотра под углом высших этических соображений. В основе этого подхода лежит представление о том, что создание жизни и Вселенных должно сопровождаться ответственностью за благополучие обитающих в них существ. С точки зрения высшей морали, совершенно несправедливо и жестоко порождать жизнь в условиях, где страдания становятся неотъемлемой частью существования. Обязанность предотвращать ненужные страдания вытекает из базовых этических принципов, таких как сострадание, справедливость и уважение к живым существам. Очевидно, что создатели миров обладают способностью Контролировать условия жизни в них, и этически обоснованным становится требование минимизировать страдания и максимизировать благополучие их обитателей. Такой высший моральный закон стал бы напоминанием о том, что мощь и возможности приносят с собой ответственность. В контексте создания миров это означает, что власть, насудимыми целых Вселенных, требует от Творцов глубокого осознания последствий своих действий. Призыв к введению такого закона служит не только защите существ от страданий, но и поддержанию баланса между творческой свободой и моральной ответственностью. Введение высшего морального закона для творцов таким образом является признанием того, что величие не только в создании жизни, но и в заботе о качестве этой жизни Это призыв к более глубокому размышлению о значении и целях нашего существования, а также о влиянии, которое мы можем оказать на мир вокруг нас, будь то в реальной жизни или в гипотетических сценариях создания Вселенных, которые вот-вот могут стать явью.